Пропавший мальчик Ларри. По легенде, мужчина, имя которого осталось неизвестным, отправился на автомобиле пикап в горы, где-то в районе Нью-Мексико, чтобы охотиться на зайцев, и взял с собой семилетнего сына Ларри. Штат Нью-Мексико расположен на юге США. Через центральную часть штата проходят хребты скалистых гор Сан-Хуан и Сан-Гри-де-Кристо. Климат там жаркий, особенно к югу, где преобладают пустынные местности, чередующиеся с лесами. В штате Нью-Мексико находится и Розуэлл, известный легендами об упавшем корабле пришельцев. Причастен ли НЛО к событиям с мальчиком Ларри, неизвестно, как неизвестно и многое другое. Например, а был ли мальчик? В 1970-х годах мобильных телефонов не существовало. И в США использовались CB радиостанции, радиосвязь на коротких волнах в диапазоне 27 МГц. С помощью CB можно было связаться с другими пользователями, пожарной охраной, полицией, скорой помощью. 7 августа 1973 года многие люди, пользующиеся CB радиостанциями, услышали испуганные просьбы о помощи маленького мальчика. Мальчик утверждал, что его зовут Лари что он находится в красно-белом пикапе и не может открыть двери, чтобы выйти наружу. Он жаловался, что у него нет ни воды, ни еды, что он не знает, где находится. Он рассказал, что во время поездки отец неожиданно упал в обморок, головой на руль, машина перевернулась и упала в ущелье, двери оказались заблокированными, из-за чего он не может выбраться. Его отец, видимо, умер от сердечного приступа. Реакция на сообщение была разной. Кто-то смеялся над глупой шуткой, кто-то поверил Ларе. Люди начали задавать ему вопросы, чтобы определить его местоположение. А Ларе сообщили в местную полицию, которая отнеслась к посланиям серьезно. С мальчиком связались по рации. Однако попытки хоть как-то выяснить что-либо у мальчика ни к чему не привели. Связь была неустойчивой, постоянно прерывалась. Ларри не мог сказать ни то, где находится, ни где он живет и откуда приехал. Было ли это следствием перенесенного шока от аварии и смерти отца или результатом травмы головы, неизвестно. На второй день Ларри стал выходить на связь реже. Некоторые люди пытались связаться с ним, задавали вопросы, что он помнит до того, как перевернулся грузовик. Другие просто называли его обманщиком. На третий день голос Ларри ослабел. Он сказал, что его отец совсем не двигается. Шутники насмехались над ним, говоря, «Ты тоже умрешь, Ларри, ты скоро умрешь». Полиции удалось определить, что локализацией поступающего сигнала от Ларри были горы в центральной части штата Нью-Мексико. Только на третий день, 9 августа 1973 года, власти начали широкомасштабные поиски ребенка. Несколько вертолетов вели поиски с воздуха, в то время как 150 человек искали на земле. Были задействованы более 200 добровольцев пеших и на автомобилях на всей территории штата. Подключились военные. Одновременная история получила широкую огласку в общественности. Газеты, радио и телевидение сообщали о потерянном мальчике Ларри. Некоторые предполагали, что Ларри от страха хаотически переключал каналы радиостанции, зовя на помощь, и поэтому сообщения стали появляться в разных штатах. Однако больше напрашивается вывод, что кто-то звонил, выдавая себя за Ларри ради шутки или обмана. 10 августа кто-то, называя себя Ларри, сообщил слабым голосом, что чувствует, что скоро умрет. По радио некоторые люди продолжали смеяться над ним и кричали «Умри, умри, умри!» Вскоре после этого мальчик исчез из радиоэфира. Некоторые люди утверждали, что и после этого якобы разговаривали с Ларри. Некий военный сержант заявлял, что говорил с мальчиком на протяжении трех часов 12 августа, однако полиция посчитала это недоказанным. В общей сложности сигнал от Ларри поступал пять дней, с 7 по 12 августа, потом исчез, и Ларри больше не выходил на связь. Предполагают, что батарея радиостанции разрядилась, либо мальчик умер. После исчезновения связи с Ларри полиция официально прекратила его поиски. 13 августа поиски мальчика были прекращены в связи с отсутствием доказательств достоверности событий. «Мы не располагаем никакой информации, чтобы можно было с уверенностью сказать, что имеет место пропажа человека и где он может находиться». — сказал шериф штата Мартин Вижел. Дело осталось нераскрытым. Также предполагали, что даже если все случилось на самом деле, мальчик, вероятнее всего, умер раньше, чем прекратились сообщения от него, и что последующие сигналы из разных государств, даже из Канады, были обманом. Многие полагают, что это был обман. Но те, кто говорил с Ларри, клянутся по сей день, что это была не ложь. Один из радиолюбителей сказал, лично у меня никогда не было никаких сомнений, что это правда. Я слышал, как плачет ребенок. Я просто не мог поверить, что это было неправда.